Глава шестнадцатая. Марго. Когда я повернула на нашу подъездную дорожку, было уже совсем темно, а ветер шумел меж ветвей больших старых деревьев, росших вдоль нее. И только подойдя к кирпичной стене, я заметила, что ворота распахнуты настежь, а их половинки покачиваются на ветру. Неужто забыла запереть? Я чуть не проскочила мимо. Мимо простой черепаховой заколки на ступеньке крыльца. и сразу же представила себе, как она входит в каштановые волосы. Я почувствовала ее холод у себя между пальцами, когда я превращала свой хвостик в пучок. Вспомнила, как сжимала ее зубами, тренируя французское произношение. Я использовала подобные заколки бесчетное количество раз, но мне была известна только одна девушка с непокорной шевелюрой, которой они были необходимы. Такие заколки вышли из моды вместе с Махером и голубыми тенями для век, став, как и они, уделом Грымс и Синих Чулков и Винни. Она была здесь. Стыдно признаться, но на какое-то мгновение я почувствовала облегчение. Облегчение от того, что Ник ошибся, и все это мне не просто почудилось. Все, что не давало мне покоя, вот уже многие месяцы... Постоянные страхи и неисчезающие ощущение опасности казалось несерьезным всем, за исключением меня самой. Вообще эмоции только что родивших мамочек кажутся людям несерьезными, а я все еще одна из них, измученная и подверженная неконтролируемым перепадам настроения. Только в моем случае все это не так. Я оказалась права, Я наклонилась, чтобы поднять заколку, и, выпрямляясь, чуть не вздрогнула, когда ворота с шумом захлопнулись за спиной. Наконец-то Винни пришла за мной и за моей малышкой.